Часть первая. Ее составляют три рассказа: Лавана, Чудала и Яяти. В этих трех рассказах, которыми начинается книга Боги, демоны и другие, речь идет о других в кавычках. Боги играют в них незначительную роль. Каждый из рассказов связан с осмыслением одной из сторон духовной жизни человека. В Лаване это познание природы, времени, в чудале изменчивости внутреннего мира в яяте извечная тема поисков не молодости лавана в тот день пандит изменил своему обыкновению вместо того чтобы разбирать письмена на пальмовом листе он читал газету Вокруг стояла тишина, небо было ярко-голубым. Его любимый телёнок, привязанный к голошку рядом с домом, жевал клочок сена, который старик бросил ему в корыто. Пандит отложил в сторону газету, снял с носа очки и сказал: "Я позволил себе потратить немного времени на то, чтобы прочесть отчет о человеке, который был запущен в космос и облетел вокруг Земли. Странными вещами занимаются люди на западе". Ведь этот человек вместо того, чтобы дожидаться, пока Земля повернется к Солнцу или наоборот от Солнца, сам летит вокруг нее и создает свое чередование дня и ночи. У нас от зари до зари проходит 24 часа, а у него может быть полдня или два дня, кто знает. Это событие заставило меня снова задуматься о том, что такое время, что такое один день, что такое два дня, целая жизнь. Чтобы пояснить свою мысль, я расскажу вам сейчас о Лаване. Существовало некогда, продолжал он, древнее государство Утар-Пандава, праитеем которого был Лавана. Земля его славилась богатством и красотой. Лавана был доволен своими подданными, а подданные были довольны своим царем». Каждый день после полудня царь принимал в зале собраний министров, секретарей, гостей и просителей. Такой у него был заведен порядок. Однажды в зале собраний появился неизвестный человек. У него было измождённое лицо и босые ноги. Священные знаки на лбу и редкостный кашмирский платок говорили, что он принадлежал к уважаемым людям. На его запястье поблескивал золотой браслет, украшенный драгоценными камнями, а на шее на золотой цепочке висели массивные чётки. Длинные седые волосы не спадали с его головы до самых плеч, и тем, кто смотрел на него, становилось страшно. Его усадили среди ученых мужей. Царь не мог отвести от него взгляд. "Кто это?" спросил он у министра. "Это волшебник." Он просит аудиенции. Пусть подойдет. Волшебник подошел к царю и произнес свидистое приветствие. Что ты умеешь делать? спросил царь. Я хотел бы увидеть что-нибудь новое. Я покажу вам нечто такое, о чем никто не смел и думать. Лованна недоверчиво усмехнулся. Я уже видел, как под полотенцем вырастает манговое дерево, сказал он. Эти зрелище меня больше не привлекает. Речь идет совсем об ином, государь. Мне не хочется смотреть на висящую в воздухе веревку, по которой кто-то карабкается на небо. Этот фокус хорошо известен, он только нагоняет скуку. Я не стал бы навязывать его вашей милости. Я уже насмотрелся на дохлых кобр и на оживающих мангустов, которые на них набрасываются. Я проделывал эти штуки восьмилетним мальчиком. Я не посмел бы предложить такое убогое развлечение столь высокому собранию. Неужели ты покажешь нам что-нибудь новое? И я терпеть не могу смотреть на женщин, которых перепиливают пополам, и на мужчин, которые воспаряют воспоряют потолку. Мне до смерти надоели все эти трюки. Пусть ваша милость прикажет отрубить мне голову, если я не смогу показать ничего более интересного. С какой стати а разве ты совсем не дорожишь своей головой, что готов так легко с ней расстаться? Нет, ваша милость, просто я знаю, что могу предложить вам совсем иное развлечение. Если это окажется правдой, тебя ожидает самая высокая награда. Ну что ж, приступай, неси свой мешок. У меня нет мешка. Это хороший знак, значит, у тебя нет мешка со всякими таинственными побрякушками. Что же у тебя есть? Только это, сказал волшебник, указывая на свои широко открытые глаза. Что что? переспросил царь, вглядываясь в его лицо. Как только глаза лаваны встретились с глазами волшебника, все вокруг переменилось. Царь больше не видел первого министра, всегда стоявшего справа от него. Парадный зал с коврами и золотыми колоннами словно растворился в воздухе. Исчез даже трон, на котором он сидел. Царь оказался один в широком поле, на котором пасся из синя-черный конь с развивавшейся кривой и с длинным хвостом, волочившимся по земле. Глаза у коня сверкали, морда была покрыта пеной. Он прыгал, скакал и рыл землю копытом. Царю казалось, что конь дразнит его. И тут он услышал, что говорит самому себе: «Грошь мне цена, если я не сумею поймать и укротить этого коня". Царь осторожно приблизился к коню, но тот отпрянул, гордо вскинул голову. Подождал, пока царь сделает новую попытку, и опять прыгнул в сторону. Царь увлекся этой игрой и не заметил, как далеко он ушел. Конь привел его за собой в какие-то незнакомые места. В конце концов царя обуял гнев. Он сделал неожиданный прыжок, схватил коня за пышную гриву и вскочил ему на спину. Конь стремительно бросился вперед. У царя засвистело в ушах, а конь перешел с рыси на галоп и несся так, будто ему ничто не было помехой ни земля, ни воздух, ни поля, ни деревья. Он разрезал грудью воздух и мчался сквозь густые заросли, между деревьями, перелетал через изгороди, скакал по долинам и лугам. Ослепленный Лавана с трудом дышал и изо всех сил прижимался к лошади. Он сдавил пятками ее бока, обхватил руками лошадиную шею и распластался у нее на спине. Он мчался не только по земле, он то и дело поднимался в воздух, и тогда ветви деревьев били лавану по голове. Увидев сук, который грозил расторапать ему лицо, он выбросил вперед руки и вдруг почувствовал, что висит высоко над землей и цепляется за пустоту. Что за странные вещи творятся со мной, промелькнуло у него в голове. Где я? Он не видел под собой ничего, кроме зеленой бездны, и не представлял, где бы он очутился разжав руки. Лаван дотянулся до двух перекрещивающихся веток дерева и сел. Сколько он так просидел, он не помнил. Взглянув вверх, он увидел у себя над головой семью обезьян. Отец лежал на спине, мать искала в шее у него в шерсти, а малыш резвился на ветках. Родители то и дело хватали его за хвост и притягивали к себе, боясь, как бы он не упал. Вдруг все они замерли и устремили взгляд на пришельца. Ловане казалось, что в их глазах таится насмешка. Они здесь в своем царстве, а я сижу тут рядом с ними по недоразумению, подумал он. Кто же я теперь? Раньше я был царем». Я обладал властью, у меня был дворец, люди почтительно кланялись, увидев меня, и исчезали, стоило мне нахмуриться. А теперь я оказался на дереве, как будто сам превратился в обезьяну. Наверное, здесь обезьяны важнее царей, и мне придется смириться со своим новым положением. Если я попробую взобраться на следующую ветку, обезьяны вскарабкаются еще выше, и все равно будут смотреть на меня сверху вниз. Пожалуй, лучше выбраться отсюда, пока дело не приняло совсем скверный оборот. Я согласен, скорее погибнуть там, внизу, чем остаться здесь, Лавана посмотрел вниз, в диких зеленых зарослях, простиравшихся под ним. Его подстерегали любые опасности: хищники, готовые проглотить его целиком, змеи или дикари, которые схватят его и будут терзать. Он разжал руки и полетел вниз. Ветви деревьев немного смягчили удар о землю. Царапины на его лице кровоточили, ноги болели, но он был счастлив, что не видит больше надменных обезьян и не несется на лошади, а стоит на твердой земле. Он не знал, в каком направлении надо идти, но идти было надо. Лавана помедлил немного и пошел. Он шел, шел и шел. Когда наставала ночь, он ложился на землю и засыпал. Лавана потерял счёт дням. Он не знал, откуда и куда он идёт, и много ли он прошел или мало. Он видел перед собой дорогу и двигался вперед, несмотря на боль в ногах. Его одежда превратилась в лохмотье, тело покрылось ссадинами. Его мучили голод и жажда. Когда у Лаваны не хватило сил сделать следующий шаг, он в изнеможении опустился на землю, надеясь, что смерть не заставит себя долго ждать. Но не из каждого затруднения можно выйти таким образом. Лавана не помнил, сколько он пролежал. Придя в себя, он открыл глаза и увидел, что рядом с ним стоит молодая женщина, и с любопытством его разглядывает. Ее тело было покрыто рваным куском материи, в руке она держала корзинку. "Кто ты?" спросил Лавана. "Ой!" удивилась женщина. "Я хочу есть и пить". — сказал Лавана. — "Что у тебя в корзинке? Еда, которую я несу отцу. Он рубит дрова в лесу". "Что за еда? Самая обыкновенная еда, лакомств у нас нет". "Я хочу есть", воскликнула Лавана. — "Спаси меня, я умираю, дай мне хоть кусочек". "Я несу еду отцу", решительно заявила девушка. "Неужели ты меня не пожалеешь?" Нет, не пожалею, ответила она. Кто ты такой? В эту минуту царь еще помнил кто он такой. Я царь, сказал он. То есть я был царем. Все это неважно. Дай мне поесть, я вознагражу тебя, как только вернусь в свое царство. ты может быть и царь, сказала женщина. Но я не царица. Я принадлежу к самой низшей касте. Мой отец Чандала Нам запрещено делиться с такими, как ты. Я совершу грех, если дам тебе пищу, осквернённую моим прикосновением. я не хочу грешить, чтобы потом не попасть в ад. Ты к шатрам, а я принадлежу к низшей касте, я чандала. Забудь о том, что я произнес слово царь. Это была просто шутка. На самом деле, я тоже чандала. Разве я похож на царя? Мне все равно, на кого ты похож, сказала она. У меня в корзинке лежит кусок свинины. И я сварила ее с диким рисом и с травами, которые нашла в джунглях. Лавана слушал ее, и рот его наполнялся слюной, хотя говорила она: "Не о таком уж аппетитном блюде. Расскажи, пожалуйста, еще что-нибудь об этом мясе", попросил он. Женщина рассказала, как поймали дикую свинью, мясо которой она приготовила. Как несколько человек из их деревни загнали ее, закололи, принесли тушу домой и поделили между собой. И как она потом варила мясо, добавив горсть дикого риса, который нашла в поле. Как смазывала мясо жиром, вялила его на солнце и хранила в горшке, зарытом в землю. Царь в отчаянии прервал ее. "Я умираю, дай мне поесть". "Нет", сказала она. Я поступаю так, как должны поступать люди моей касты. По нашим законам я не должна предлагать пищу тому, кто принадлежит к высшей касте. я не нарушу этого закона. Я не хочу попасть в ад. Даже если ты умираешь от голода, я ничем не могу тебе помочь. Царь встал перед ней на колени, "Жалься надо мной, спаси меня", молил он. "Я могу спасти тебя, если только ты сделаешь то, что я скажу". Чтобы сравняться со мной, ты должен на мне жениться. Тогда я смогу накормить тебя. Но сначала я должна поговорить с отцом. Царь обдумал ее слова. Выход, который предложила девушка, показался ему простым, здравым и вполне разумным. "Я согласен", сказал он. "Я готов пойти к твоему отцу, но я не в силах сделать ни шагу. Я очень устал". "Ну что с того, что ты очень устал? Устанешь еще немного, только и всего. А если ты хочешь под этим предлогом отказаться от женитьбы, можешь умирать с голоду. О, женщина, ты не поняла меня. Я только и мечтаю о том, чтобы жениться на тебе. Я обожаю тебя. Я пойду с тобой. В самой глубине леса они нашли морщинистого старика, который рубил дрова. Девушка приблизилась к нему и рассказала, зачем она пришла. Ты хочешь выйти замуж за этого человека? спросил старик бросив взгляд на Лавану. Я ни за кого не хочу выходить замуж, но его нужно спасти. Старик снова посмотрел на царя и спросил: "Ты хочешь жениться на этой грызнуле? Ты что, не видишь, что она безобразна и неуклюжа, что у нее зайчья губа и что она чандала? Ее мать была моей наложницей, как ее звали, не помню. Но если ты хочешь жениться, я не стану тебе мешать". "Я хочу есть", воскликнул царь. «Она накормит тебя, когда ты станешь ее мужем, сказал дровосек. По прошествии некоторого времени жизнь Лаваны устроилась. Породнившись со старым дровосеком, он поселился вместе с ним в хижине, крытой пальмовыми листьями. Однажды вечером дровосек умер. На следующий день Лавана с женой совершили обряд погребения у себя во дворе, и Лавана стал главой семьи чтобы добыть пропитание, он охотился с копьем на лесных животных и сам сдирал с них шкуру. Иногда он ходил в лес за дровами. Скоро Лавана совсем забыл о своем прошлом. Если кому-нибудь случалось спросить, кто он такой, Лавана отвечал: "Я охотник, Кем же мне еще быть, раз я живу в лесу, а эта добрая женщина моя жена". Он не замечал перемены, которая произошла в его жизни. Так же, как не замечал, что его жена Чандала и что у нее заячья губа, он стал ее рабом. Годы шли, и она родила ему четырех сыновей. Одежды Лавани служила кора деревьев, его отросшие волосы потускнели, а ногти стали похожи на когти. Неожиданно на те места, где они жили, обрушился голод. Все растения погибли, все пруды высохли. Большинство животных спасалось бегством, а те, которые не могли покинуть этот уголок земли, где свирепствовал голод, падали замертво. Тела их так высохли, что на костях нельзя было найти даже клочка мяса пригодного в пищу. Деревья стояли голые и безобразные, а однажды в бамбуковой роще появился маленький язычок пламени. Пожар быстро распространился по всему лесу, и Лаванне вместе с семьей тоже пришлось собраться в путь. Царь нес на голове корзину с остатками своего имущества: охотничьими ножами, копьями, несколькими высушенными шкурами и изношенной одеждой. Его сыновья стали уже взрослыми. Он сказал им: "Я больше не могу вам помогать. Теперь вы должны сами заботиться о себе". Я пойду своей дорогой, а вы идите своей". Но тут вмешалась жена: "Как ты можешь говорить детям такие вещи? Неужели ты так безжалостен, что хочешь прогнать их?" "Детям", воскликнул царь. "Они привыкли быть детьми, они давно выросли. Ты разве не видишь, что старший уже пожилой человек, а ты все еще считаешь их детьми?" "Да, считаю", ответила она. "И ты обязан заботиться о них, пока они сами не уйдут от нас. Я хочу, чтобы все мои дети оставались со мной". Царь не любил трех старших сыновей. Они только и делали, что сидели около матери и развлекали ее болтовней, пока он добывал пищу и носил воду. Но он очень любил младшего, которому к тому времени исполнилось 20 лет. Так и пришлось им, не разълачиваясь, идти дальше. Они шли, шли, и шли без пищи и без воды, пока их большая семья не начала распадаться сама собой. Убедившись, что отец не может добыть пропитание, три старших сына один за другим покинули его. Царь совсем выбился из сил, особенно мучили его укоры жены. "Ну что ты за человек", говорила она. "Если ты не в состоянии содержать семью, зачем тогда женился? Или ты думал, что детей можно просто так взять и выгнать?" Ах, ты, изверг, ты прогнал трёх моих сыновей. Теперь я даже не знаю, где они. Царь терпеливо сносил ее попреки. Он только повторял: "Мы скоро отдохнем. Теперь уже осталось немного. Не может быть, чтобы мы не нашли хоть маленькую зеленую лужайку. Как только мы до нее доберемся и устроимся, я вернусь и разыщу наших сыновей". Они все шли и шли. И настал день, когда царь почувствовал, что больше не в силах сделать ни шагу. Но тут он увидел, что его сын совсем ослабел и лег на землю. Он наклонился над ним и сказал: "Соберись с силами, сын. Я скоро добуду какую-нибудь еду". "Откуда ты ее возьмешь?» – шепотом спросил сын. "Здесь ничего нет. Я хочу мяса, вареного, немного мяса". Он почти бредил. Потерпи, сейчас я приготовлю мясо, сказал царь. Подожди немного. Он подошел к жене, которая дремала под деревом, и сказал: "Я пойду и добуду мясо для тебя и для нашего сына. Побудь здесь полчаса, а потом зайди вон за ту скалу. Ты увидишь там мясо. Оно будет уже сварено, вы сможете его съесть. Если у тебя найдется соль, посоли его, а потом ешьте". "А как же ты?" спросила жена. Царь был тронут ее заботой. Впервые за много дней она подумала и о нем. "Не беспокойся обо мне", сказал он. "Я что-нибудь придумаю. Только ни в коем случае не уходи отсюда, пока я все не приготовлю. Ты скоро увидишь, как по ту сторону скалы загорится костер. Когда он погаснет, зайди за скалу, и ты найдешь там готовую еду. А пока спи". Потом он погладил сына и сказал: "Скоро ты сможешь поесть. Спи спокойно". И уходя, снова обратился к жене: "Пусть мальчик наестся досыта, сколько захочет, столько пусть и ест". Обогнув скалу, царь собрал кучу хвороста и сухих листьев, высек огонь и зажег костер. Когда сухие ветки начали потрескивать, он крикнул жене: "Лежи и не вставай". Зайди за скалу, когда огонь погаснет. С этими словами он прыгнул в костер и снова закричал срывающимся голосом: Не бери мясо, пока оно не будет совсем готово. Не забудь про соль. И тут царь проснулся. Он увидел, что по-прежнему сидит на своем троне в зале собраний. Вокруг него толпились министры. Он обвел их взглядом и спросил: Вы все время были здесь? Да государь, — ответили они. Мы никуда не уходили. Ничего не понимаю, сказал Лаванна. Сколько же все это продолжалось? Что именно? спросил один из министров. Сколько я спал? Минуту или две, господин, не больше. Но я прожил семьдесят лет, воскликнул царь. Я прожил целую жизнь, семьдесят лет. Так или нет? Он снова оглядел зал и громко спросил: "А где же волшебник?" Министры и просители тоже стали оглядываться по сторонам, но волшебника нигде не было.